Глава 38. Летнее Солнце ярко освещало дома, улицы и сверкало на стеклах. Небо было бледно-синее. Тонкие пушистые облака барашками висели на нем. У Невского стояла толпа народа. Золотые хоругви сверкали над ней. Над толпою, в золотой раме, возвышался портрет государя. И вдруг мощным аккордом раздался народный гимн. Замер, приостановился точно в толпе подбирали голоса. И палился, великолепный и могучий, русский, хватающий за сердце. Толпа дрогнула и пошла по улице. Гимн смолк, прокричали «Ура!» и снова запели «Спаси, Господи, люди твоя! И Бог, и царь, и народ воскресли. Они соединились и шли, сверкая иконами, блистая портретом венценосного хозяина, молясь и желая славы и победы русскому царю. Россия встала что случилось. Он уже догадывался, что, но не знал, как это случилось. Он схватил газету. На первой странице был манифест. «Германия объявила России войну». Вот оно. Вот случилось то, чего с ужасом ожидали народы Европы. После 44-летнего мира разразилась война. В грозный час ее начал царь, простил народу все его заблуждения, а народ простил царю его слабость, его нерешительность, его неудачи. Ходынка, японская война, все это было позабыто. Неудачные думы, плохие, никого не удовлетворяющие законы. Все прощено. Сегодня же прогонят Распутина, и завтра не будет партий, но будет Россия. «Боже, царя храни!» Свое казалось таким мелким и ничтожным. Перед Саблином стала Россия, дивно прекрасная, великая, сильная и непобедимая. Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу на сопротивной даруй и твое, сохраняя крестом твоим жительства Дружно пела толпа, и слова эти принимали особое, глубокое значение, которого раньше не замечал Саблин. Он надел фуражку и вышел на улицу. «Ура!» — раздалось едва, показался он на подъезде. «Да здравствует армия!» Сильные, мозолистые руки подхватили его и подняли на воздух. Темные, загорелые лица рабочих смотрели на него восторженно. «Да здравствует армия!» Он шел теперь с толпою, под руки, с мужиком и студентом, а кругом, оглушая его, толпа пела. «Спаси, Господи, люди твоя!» Народ был с ним, народ готов был на все. Жива была Россия. Вспоминались слова Христа. «Воздвигну церковь мою, и врата адовые не одолеют ее». С Исакиевского собора раздался торжественный звон. Плавно гудели колокола, их перебивали мелкие колокола и снова ударяли в большой. Бом-бом-бом! На высоких ступенях в золотых ризах стояло духовенство, ожидая народ. Оттуда неслось стройное пение клира, и сливались снежные голоса соборных певчих с мощным ревом толпы. — Спаси, Господи, люди твоя! — вздыхая, говорили мужики Саблину. — Спаси, Христос, и помилуй вас, голубчиков наших, офицеров царских! Не было господ и народа, но был народ со своей армией, с офицерами и царем. Не было палачей опричников, и мощно грянул хор толпы «Боже, царя храни». Германия объявила России войну, и перед призраком надвигающейся опасности воспрянула Россия, исчезли, попрятались в подполье бесы-разрушители, и народ, свободный от их пут, шел торжественно величавый. Единый, сильный и могучий, со своим богом, венчаным царем. «Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам, царь православный!» Неслось торжественными молитвенными выкриками к синему небу, и небо отвечало звоном колоколов. Бом-бом-бом. Все получило смысл и значение. В одно мгновение перед умственными очами Саблина встала вся его жизнь. Вспомнилась квартира Гриценки, кутеж и удар по лицу деньщика. Обнажённая Китти, нежная Маруся, споры у Мартовой с молодежью, доказывающих что войны теперь стали невозможными и армия не нужна. Маневры повзводно, налево, кругом. все получило особый смысл. «Да здравствует армия!» — ревела толпа. А на паперте дьякон басил многолетие. Христолюбивому победоносному воинству многое лето. Ура! Ура! Да здравствует армия! Многое лето. Многое, многое, многое лето. Час расплаты настал! Уже ли уйдет теперь из жизни Саблин, мстя за поругание, нанесенное его жене распутином? Ужели не отчитается за любовь и ласки Кити, за смерть Маруси, за веселую сытую жизнь, за все те блага мира, за счастье носить мундир полка, за все, что дали ему народ и царь? Ужели? Покинет свой пост тогда, когда колышется над темными головами толпы портрет государев и несется гимн тысячью голосов, повторяемый «Боже, царя, храни!». Восстала, поднялась великая Россия и в минуту опасности обратилась к царю. Мертвая глыба льда растаяла в сердце Саблина. Оно дрогнуло и простило. Его голос влился в мощный голос народа. Боже царя храни, торжественной волною плыла и ширилась над залитым лучами ликующего солнца Петербургом.